1980 год. Испорченный телефон. Испорченный телефон — это игра, в которой каждый по кругу шепчет соседу на ухо задуманное слово. Из-за дефектов дикции и слуха нашептанная первым игроком слово отличается от того, что выкрикивает последний. Например, первый сказал «Иллюминация», а на выходе получилось «Изюм». А если усложнить игру и нашептывать не слово, а целую историю, то на выходе получается совсем другая история с иным смыслом. Сводворение Нины в семью Смирновых прошло три года. В отношениях Нины с ее приемными родителями не изменилось ничего, и все изменилось. Совместная жизнь девочки, не желающей конфронтации и конфликтов, и взрослых, не стремящихся ее обижать, не подразумевает сильных чувств. За три года Нинины чувства как будто смазались, стали менее интенсивными, как краска, разбавленная белилами. Она уже не так истерически боялась Андрея Петровича и не так отчетливо ненавидела Ольгу Алексеевну. Страх перед Андреем Петровичем, постоянная неловкость, нежелание себя навязывать, стремление стушеваться превратились в понимание, что раз уж она никто в его сердце, то ей нужно заработать его одобрение. Нина спокойно, благожелательно и кратко рассказывала о своих делах, если он спрашивал, но никогда не обращалась к нему первой, не лезла. Андрей Петрович Иногда в мыслях она называла его «папа». Всегда задавал ей один единственный вопрос. «Какие у тебя отметки, и как твои успехи в спорте?» Отметки у Нины были хорошие. Она училась хуже Алены, не была блестящей, но была твердой хорошисткой, устойчивым середнячком. И в этом году, в восьмом классе, Четверки в первой четверти, четверки во второй четверти, четверки в третьей четверти. Нечего стыдиться. И в спорте у Нины были успехи. Вскоре после того, как Ольга Алексеевна отдала ее в школу, Нина сама, сама, дошла по фонтанке до Невского, перешла Аничков в мост, нашла дворец пионеров и поступила в секцию легкой атлетики. А затем перешла на фехтование, и там она не хватала звезд с неба, но за несколько лет заработала разряд и право участвовать в ежегодном турнире. Отвечать на вопросы Андрея Петровича было легко и приятно, и это, наверное, лучше всего повлияло на их отношения. Папа был ею доволен, и иногда Нина ловила в его взгляде сначала на нее и затем на Ольгу Алексеевну что-то вроде... «Вот видишь, она нас не подвела». Что было бы, не окажись Нина хорошисткой, спокойным середнячком, за которого не стыдно? Если бы у нее оказался дурной характер, если бы она плохо училась, не росла здоровой, спортивной, непритязательной и не требующей особых забот девочкой, не красавицей, но весьма приятной. Осталась бы дичком, озлобленным, некрасивым, болезненным, туповатым, злобно плюющимся словами, непринятыми в приличном обществе. Тогда все бы не так славно сложилось. Родные дети могут быть какими угодно, а приемные дети обязаны быть приемлемыми. Что же касается ненависти к Ольге Алексеевне. Ненависть трудно сочетать с повседневной жизнью, чтобы ненавидеть женщину, которая печет оладьи на завтрак, всем, но ну и тебе тоже, гладит школьную форму, лечит от гриппа, чтобы ненавидеть, каждую минуту думать «я отомщу», нужно иметь внутри себя яростно работающий злой моторчик, а у Нины такого моторчика не было. Ненависти не было но и полюбить ольгу алексеевну у нины не получилось поверить что ольга алексеевна полюбила ее не получилось тоже ольга алексеевна не допускала ни малейшей несправедливости ни тени ни равенства домашние обязанности делились строго на троих карманные деньги одежда всем одинаково нина была одета Из того же распределителя, что Алена с Аришей. Ольга Алексеевна покупала вещи, как в известном фильме. Сумки югославские три, куртки финские три. Но она никогда не обнимала ее походя, как девочек. Не трогала губами лоб, не шепталась с ней, как с Аришей, не любовалась, как Аленой. В сущности, не наросла в семье, но сиротой. Без мамы. Что живет в душе у девочки, которая растет в семье, но без мамы? Обида. Постоянное чувство сиротства. Если бы Нине пришлось отвечать на такой интимный вопрос, она скорее всего пожала бы плечами и сказала ⁇ У меня все нормально ⁇ Я так прижилась, привыкла. И действительно. Ей не было больно каждый день, вот разве что привычная уверенность в том, что она не стоит внимания. Это было. Однажды это случилось год назад. Собрались ехать на дачу на выходные, и перед самым отъездом у Нины заболел живот, поднялась температура. Ольга Алексеевна оставила Нине таблетки, записала на листке номер дачного телефона, И они уехали. Два дня Нина лежала с высокой температурой, чувствуя, как нарастает боль, и боялась позвонить, обеспокоить. Когда вернулись с дачи, Ольга Алексеевна вызвала скорую: кричала на Нину вслед докторам, уносившим ее на носилках. Почему ты не позвонила? Нина виновато моргала, скривившись от боли. У нее развивался перитонит. А девочки? Девочки полюбили друг друга, как сестры. Хотелось бы сказать, девочки полюбили друг друга нежно, как сестры. Но чудес не бывает. Никто никого не полюбил нежно. Да из чего бы? Если бы Ольга Алексеевна сказала девочкам правду, они, наверное, полюбили бы друг друга. Все-таки близкое кровное родство заставляет примириться со многим. Во всяком случае, с постоянным присутствием на своей территории другого человека. Но водворение Нины в семью Смирновых было не полностью таинственным, ее не подкинули под дверь в пеленке с гербом королевского дома, но и не окончательно честным. Давайте посмотрим, с чем Ольга Алексеевна оставила девочек, выйдя из их комнаты, тихонечко прикрыв за собой двери. Алена с Аришей уверены, что родители из жалости взяли в дом чужую сиротку. Нина считает Андрея Петровича своим отцом, а Ольгу Алексеевну разлучницей, виновной в алкоголизме ее мамы. Кроме того, в доме запрещено упоминать Нинину прошлую жизнь и ее мать, как будто Нина вылупилась из яйца. И что может вырасти на этом фоне? Любовь? Или злоба, зависть, взаимное недовольство, раздражение, бесчетные обиды. Нине повезло, что близнецы. Очень хорошие девочки. Сначала первый месяц или чуть больше. Было так. Нина тенью ходила за Аришей и избегала даже взглянуть на Алену. При взгляде на Алену ее тошнило. Не фигурально, а в самом прямом смысле что-то подступало к горлу. Алена не признавала полумер. Если что-то решала, то действовала и вспахивала свое поле с ежеминутным тчанием. Решила, что Нина под ее защитой, и наизнанку выворачивалась, чтобы Нине было хорошо. Дома не сводила с нее глаз. В школе подстраховывала на уроках нину вызовут к доске стихотворения прочитать а алена подсказывает жестикулирует шепчет и все время спрашивала не нужно ли нине что нибудь показать объяснить отдать уже все свои лучшие вещи переложила на нинину полку в шкафу розовую гипюровую кофту белый пушистый свитер платье сафари зачем нине и ее кофта свитер платье сафари алена была с ниной покровительственно добра, как с несчастной, несмышленой, чужой сироткой. Возможно, какой-то другой чужой сиротке понравилось бы, что ей покровительствуют 24 часа в сутки. Но Нине было невыносимо тяжело быть Алёниным проектом. Ей хотелось взвыть «Ты мне надоела! До смерти надоела!» Закричать Я не хуже тебя! Ущипнуть Алену или спасти ее от чего-то страшного! Что угодно сделать, только бы перестать чувствовать себя Алениной подшефной. Алена ее в своих объятиях уже почти задушила. Нина перед сном повторяла: Люблю Аришу, люблю Аришу, люблю одну Аришу, а Алену ненавижу. И через некоторое время! Близнецы и Нина не полюбили друг друга как сестры. Через некоторое время все устали от экзальтации чувств. Алена, решив, что Нина освоилась, ослабила свою миссионерскую хватку. Нина больше не повторяла «люблю Аришу». С Аришей было уютно и безопасно, Ариша относилась к ней беспокровительственного оттенка, как кравной но в этом не было никакого особенного предпочтения. Ариша и к птичкам относится как к равным. К тому же Ариша не могла стать Нине по-настоящему близкой. Ее душа целиком принадлежала Алене. За три года отношения сестер Смирновых полностью сложились. Отношения «Будем обедать или быстро съедим по бутерброду?» «Ты мне математику сделаешь, я тебе сочинение напишу и пойдем в кино». «Можно мне взять твой шарф, мой куда-то делся?» Нормальные, дружеские отношения, но без особенного тепла. Нина и не мечтала проникнуть за закрытую дверь спаленки близнецов, узнать, о чем они перед сном шепчутся. Она естественным образом приняла свою роль. «Третья сестра» не настоящая. Однако в целом все было хорошо. Нина была приемлемой, и все было приемлемо. Как выразилась однажды Ольга Алексеевна в беседе с Андреем Петровичем, Нине удалось построить со всеми отношения, сотрудничества. Может быть, только одно обстоятельство намекало на некоторую неестественность. На то, что Нине в ее новой семье, пусть неплохо, но и не хорошо. Одно обстоятельство, но важное. Прошло три года, но Нина никак своих новых родителей не называла. Она не могла сказать ⁇ Тетя Оля, потому что от всех секрет, что ее удочерили, тогда ведь сразу вопросы ⁇ А кто твои родители? Что с ними случилось? ⁇ Нина обещала Ольге Алексеевне, что никто не узнает, кто она и откуда. Но как жить в семье, если не можешь обратиться? Не тетя-дядя, но и не мама-папа. Тем более не мусик-пусик, как девочки. Она не могла сказать Ольге Алексеевне «вы», потому что к маме не обращаются на «вы». «Ты» или «вы»? «У нас дома» или «у вас»? дома наше или ваше получалось что нине на языковые возможности ограничены в такой лингвистически проблемной ситуации даже простой вопрос когда вы придете становится невозможным нина привыкла комбинировать слова и смыслы вместо тетя оля передайте мне соль говорила можно мне соль вместо «Вы смотрели этот фильм?» — говорила, «хороший фильм». Но простой, казалось бы, вопрос, когда вы придете, было нечем заменить. Приходилось исхитряться, спрашивать, когда мы будем ужинать. А это не совсем одно и то же. Могут подумать, что она нетерпеливая и жадная на еду. Вот такие проблемы. Лингвистические. Вернувшись с родительского собрания по поводу окончания третьей четверти, Ольга Алексеевна пригласила всех трех девочек в кабинет Андрея Петровича и торжественно сказала «Фира Зельмановна в первую очередь отметила тебя, Нина», сказала «Нина Смирнова старается на пределе своих возможностей. У Алены, как всегда, все блестяще, а у Ариши «Тройка по алгебре и геометрии, и на уроках она о чем то мечтает». Фира Зельмановна, завуч, классная руководительница восьмого А-класса. «Нина, хорошо. Алёнушка, солнышко, ты моя умница. Аришенька, детка, у тебя что, какие-то проблемы?» Протрубил Андрей Петрович. Мы все исправим, хором ответили Алена с Аришей. Пусть Нина поможет Арише с алгеброй и геометрией. Педагогично сказал Андрей Петрович, чтобы Нина лишний раз почувствовала себя полезной. Да, Нина? Нина молча высунулась из-за Аленины спины. Кивнула и спряталась обратно. Вроде бы она здесь, но ее здесь нет. Она не выпячивается не вылезает. В первый день весенних каникул сестры Смирновы пошли в театр. Театр имени Ленсовета рядом с домом нужно пройти от Толстовского дома по проходному двору до Владимирского проспекта и перебежать Владимирский проспект в неположенном месте. По тому же правилу, что ученик, живущий по соседству со школой, дожовый бутерброд, врывается в класс последним, Девочки примчались в театр за 10 минут до звонка. На спектакль «Трубадур и его друзья» билетов было не достать, тем более в первый день каникул. И у входа стояли люди, безнадежно повторяя, «У вас не будет лишнего билетика». Самые опытные театралы стреляли лишние билеты в вестибюле, внимательно наблюдая за выражением лиц. Бывает, что юноша до последней минуты ждет девушку, а она не приходит. Тогда-то и можно подскочить и получить вожделенный билет. В гардеробе стоял возбужденный шум. Длинная очередь двигалась медленно. Девочки в очереди в гардероб, на весу, некрасиво скособочившись, снимали зимние сапоги, засовывали в мешочки, надевали туфли. У Алены, Сариши и Нины не было мешочков, чтобы сменить уродливые сапожищи на туфли. На всех троих были замшевые сапожки — «Красивые, как туфли!» Энергично протолкнув Аришу и Нину сквозь толпу в гардеробе, Алена подвела их к билетерше и помахала перед ней специальным пропуском отца, который все называли «книжечкой». По книжечке они с Аришей всегда ходили в театры и на концерты. Андрею Петровичу полагались два постоянных бесплатных места во всех учреждениях культуры. Пятый ряд, одиннадцатое и двенадцатое места. «Но тут два места, а вас трое», — отвела ее руку билетерша. «Ой, я забыла, у нас еще контрамарка у администратора. Можно я не буду забирать, тратить время? Вы же видите?» — затараторила Алена, еще раз с намеком показывая книжечку но билетерша попалась непонятливая, отмахнулась. «Отойдите, не мешайте». Толпа напирала сзади, и, поддавшись общему волнению, Алена занервничала, резко бросила девочкам. «Вы идите в зал, а я сбегаю за контрамаркой, если уж она такая вредная!» «Я тебя подожду», — вслед ей предложила Нина. «Быстро в зал, обе!» — не обернувшись, велела Алена. Когда запыхавшаяся Алена примчалась с контрамаркой, перед контролем образовалась очередь. Очереди Алена ненавидела больше всего на свете. Не потому, что была привыкшим к безочереди номенклатурным ребенком. А Риша безропотно стояла в очереди в школьной столовой, в гардеробе, а Алена не могла. Необходимость подчиниться чужой воле, поставившей ее в ряд, затрагивала в ее душе какие-то... Самые тонкие, самые сокровенные струны. И в ответ было решительное «Ни за что!». Алена подпрыгивала в нетерпении, возмущенно глядела на билетершу. Пыталась пробиться в начало очереди. Кого-то толкнула, кто-то толкнул ее. Какая-то девочка в очереди назвала ее «Нахалкой». Алена немедленно отозвалась «Сама нахалка!». Вмешалась девочкина мама. Возник скандальчик, и билетерша наконец-то обратила на Алену внимание, сказала «Подожди, ты здесь не одна!» Прозвенел третий звонок. Алена, оставшаяся у контроля одна, яростно блестя глазами, протянула свою контрамарку. «Ишь ты! Думаешь, тебе все можно!» — ворчливо сказала билетерша, поборница социальной справедливости и, внимательно глядя на раскрасневшуюся от злости и смущения девочку, вдруг спросила, «А маму твою не Оля зовут? У ней тоже волос такой светлый, а брови темные. Я как увидела, что ты скандалишь, так прямо ее и вспомнила. Оля-то тоже была с характером. Две сестры на нашей лестничной клетке жили. Оля с характером, а другая... «Вы ошиблись!» я побежала. Третий звонок уже был. Быстро проговорила Алена. Ну беги. Вход в зал после третьего звонка. Направо. Алена ринулась направо и вдруг резко остановилась. А вы... Вы помните? Как зовут другую сестру? Да что-то из головы вон. Сестра Олина, она уехала. А что она так быстро уехала, сестра Олина? Не попрощалась даже. Как ее звали, не помню. Оля и Маша. Не, не помню. Сестра-то с ребеночком уехала, а Оля осталась с двойней. Мы еще друг дружки, если что, и соль, и сахар, и яйца, а я до сих пор на Гагарина живу. Ну, давай я тебя в зал-то проведу, а то уже музыка играет. Спасибо, я сама. Равнодушно отозвалась Алена. Спектакль задержали на несколько минут. Алена успела пробраться в пятый ряд. Контрамарка была заботливо выписана на десятое место, рядом с их постоянными местами. Она сидела, не сводя взгляда со сцены, смеялась громче всех, любовалась трубадуром и ослом. Осел понравился ей больше трубадура, а принцесса не понравилась вовсе. И вдруг, вспоминая о дуре билетерше. С нетерпением посматривала на сидящих рядом Аришу и Нину. В антракте она расскажет им, как обозналась дура-белетерша. Девочки встали в очередь за лимонадом. Алена уже открыла рот, чтобы сказать, «Представляете, вот дура! Мало ли на свете Оль с темными бровями и светлыми волосами! И сестру еще какую-то придумала!» Но, очевидно, какой-то червячок сомнения у нее все-таки был. И сейчас этот червячок словно укусил ее. Сказала, «Мне два стакана лимонада и конфету. Я в туалет». Вышла из буфета, разыскала билетершу. Вспомнила, как сестру звали. «Катька!» «Так это ты, что ли, Олина дочь из двойни? оля ты сама худенькая, а у нее, здрасте, пожалуйста, двойня!» «Вы ошиблись. Мою маму зовут Марина» сказала Алена и быстро смешалась с толпой. После спектакля все еще проделывали весь ритуал — туфли на сапоги, туфли в мешки, а девочки уже шли по Владимирскому. Они шли домой медленно. Нина с Аришей обсуждали спектакль. — Настоящие трубадуры, наверное, выглядели как боярский, сказала Нина. «Он очень красивый!» — сказала Ариша, дернула Алену за рука в куртке. «А ты что молчишь, Алена? Тебе боярский нравится?» Алена нетерпеливо отмахнулась. «Неужели вам не о чем больше говорить?» «Может, у тебя температура поднимается? Давай я потрогаю», — предложила Нина. Прикоснулась рукой к Алениному лбу. Озабоченно сказала. «У тебя повышенная температура. До тридцати и пяти, может быть». Обоприс на меня». «Родители их обманули?» «Нет, нет, нет!» «Пусик никогда не лжет!» «Мусик никогда не обманывает, не хитрит даже в мелочах!» «Они хорошие люди!» «Алена, ты о чем думаешь, Алена?» — приставала Ариша. «Я думаю...» «Нина, а где ты родилась?» небрежно спросила алена нина ответила не сразу не знаю точно где то в москве а что а вот что девочки я сейчас вам скажу кое что интересное начала алена и вдруг поймала нинин напряженный взгляд У Алены бывали моменты озарения, когда она вдруг на долю секунды понимала, что чувствует другой человек. Большую часть времени Алена была так активна, что ей было не до таких подробностей, как другие люди. Но иногда, вдруг, на долю секунды. И сейчас она увидела так ясно... Будто на Нине было написано большими светящимися буквами. «Пожалуйста, не трогай меня!» Она обещала о ней заботиться. Нельзя сейчас ничего говорить. Нина будет переживать, кто она им, сестра, не сестра. А что, если билетерша перепутала? И все это чушь. Сначала она сама узнает правду. Голова у Алены не болела, температуры не было, но возбуждение было на все тридцать девять градусов. Неужели она столкнулась с настоящей тайной? «Алена, ну что ты хотела сказать, что?» Подпрыгивала рядом Ариша, и вслед за ней неуверенно подпрыгнула Нина и повторила за Аришей, «Ну что, что?» Алена еще раз посмотрела на Аришу налево и направо, на Нину. И ей показалось, что два профиля, Аришин и Нинин, имеют неоспоримое сходство, одинаковая форма губ, одинаково очерченные брови, как она раньше не замечала. Неужели и правда, у мамы была родная сестра? И что же, мама отказалась от родной сестры? «Потому что она алкоголичка?» «Разве она могла бы когда-нибудь отказаться от Ариши?» «Даже если бы Ариша убила человека или начала пить!» Алена покосилась на нежный Аришин профиль, светлые кудри в снежинках, и улыбнулась. «Ариша алкоголичка — это смешно!» «Я...» заговорщицки прошептала алена я собираюсь выпросить у папы джинсы настоящие американские джинсы для нас троих ну что ура ура <связь> восторженно подтвердила ариша ливайс или лили мне не надо привычно сказала нина Спустя час из окна кабинета первого секретаря Петроградского райкома на весь двор Толстовского дома нёс Серёв «Джинсы!». В Толстовском доме нельзя громко скандалить. Между стенами слышимость очень плохая. Ни телевизор, ни громкая музыка, ни крики. Ничего не слышно. А вот во дворе слышимость очень хорошая. «Если в квартире кричат, во дворе слышно все, будто скандал рядом. Это знают все, кто давно живет в Толстовском доме. Помнят об этом, скандалят тихо или, начиная скандал, прикрывают окна». «Что грустное, пупсенька?» — бодро спросил Андрей Петрович, обнаружив печальную Алену на диване в своем кабинете. «Почему сегодня меня не встречала?» «Заболела? Или чего-то хочешь выпросить? Говори, я сегодня добрый!» «Джинсы. Сто сорок рублей», — нежно прошептала Алена. «Дороговасто. Сходите лучше с мамой в гостиной, посмотрите, что новенького в нашем отделе», — благодушно ответил Андрей Петрович. «Джинсы «Левайс» для меня, для Ариши и для Нины». Уточнила Алена. Сто сорок рублей. Пара. Ну, пусик. На день рождения. Джинсы? Взревел пусик и объяснил, вбежавший на крик Ольге Алексеевне. Джинсы, понимаешь? Сто сорок рублей, понимаешь? Ольга Алексеевна приложила палец к губам, прикрыла окно и принялась считать до десяти. Один. Два, три, на счет пять она была совершенно готова к воспитательному монологу. «Я не говорю о том, что это разврат — покупать брюки по цене, равной зарплате старшего преподавателя без степени», — лекторским голосом начала Ольга Алексеевна. «Я не говорю о том, что дочери первого секретаря райкома не могут носить то, что не носит абсолютное большинство». «В нашей стране?» «Абсолютное большинство не заметит!» Пошутила Алена, но Ольга Алексеевна не улыбнулась. «Я не говорю о том, что это огромная сумма, 420 рублей больше, чем моя зарплата в институте. А я, как тебе известно, доцент со степенью. Но самый главный аргумент должен быть тебе понятен». Алена вздохнула. Все аргументы она могла бы привести себе сама. Первый секретарь райкома не поощряет спекулянтов. Положение обязывает. Кому много дается, с того много и спрашивается. Все, Аленушка, джинсы нельзя. Алена демонстративно надула губы и печальной лисой Алисой вышла из кабинета. «Джинсы нельзя?» Алена искренне не понимала «нельзя», кроме тех, что сама себе ненадолго устанавливала. «Джинсы у них будут. Еще несколько раз поныть, один раз обидеться, один раз всплакнуть, и джинсы будут. Но сегодня она пришла в кабинет не за тем, чтобы выпросить джинсы. Перед приходом отца Алена, не привыкшая откладывать дело в долгий ящик, прокралась в кабинет, чтобы произвести первичный обыск. За те десять минут, пока все встречают отца в прихожей, за следующие десять минут, что он в ванной, она планировала быстро просмотреть старый фотоальбом. Вдруг в нем остались фотографии, которые помогут ей понять, Была ли у мамы сестра? Обрезанные фотографии могут быть или оторванные. Альбом Алена нашла сразу, в правом ящике стола. Никаких подозрительных фотографий в нем не было. Но неудача ее только распалила. Она должна узнать правду, должна понять, почему им лгали, чтобы, если потребуется, защитить своих сестер и она узнает эту тайну. Непременно узнает. Любая игра, где нужно найти сокровище, открыть тайну, сводится к алгоритму. Ваш ход вы спрятали, наш ход мы ищем. Жизнь подчиняется этому закону. Скрывая что-то, назначая что-то тайной, люди программируют определенный ход событий, Запускают механизм, где каждый шаг провоцирует новый. Сначала открывается часть тайны, затем еще и еще одна. Пазл постепенно собирается, пока тайная окончательно не станет явным. Но игрок в конце игры уже совсем не тот доверчивый простак, что был в начале.